Глава 2. Битва при Шорби До города было не больше четверти мили, но не успели они выехать из-под прикрытия деревьев, как заметили людей с криком бегущих прочь по снежному полю по обе стороны дороги. И сразу же в городе поднялся шум, который становился все громче и громче. Они еще не проскакали и половины пути до ближайшего дома, как на колокольне зазвонили колокола. Юный герцог заскрежетал зубами. Он боялся, как бы враги не успели подготовиться к защите. Он знал, что если он не успеет укрепиться в городе, его маленький отряд будет разбит и истреблен. Однако дела ланкастерцев были плохи. Все шло так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои доспехи, остальные разутые, не одетые, не подготовленные к битве, все еще сидели по домам. Во всем шорбе было, пожалуй, не больше 50 вооруженных мужчин и оседланных коней. Звон колоколов, испуганные крики людей, которые бегали по улицам и колотили в двери, очень быстро подняли на ноги человек 40 из этих 50. Они поспешно вскочили на коней, и так как не знали, откуда грозит опасность, помчались в разные стороны. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в шорби, у входа в улицу его встретила только горсточка воинов, которая была разметена им точно ураганом. Когда они проскакали шагов сто по городу, Дик Шелтон притронулся к руке герцога, герцог натянул поводья, приложил трубу к губам протрубил условный сигнал и свернул направо. Весь его отряд, как один человек, последовал за ним и, пустив коней бешеным галопом, промчался по узкому переулку. Последние двадцать всадников остановились у входа в него. Тотчас же пехотинцы, которых они везли позади себя, соскочили на землю, Одни стали натягивать луки, другие – захватывать дома по обеим сторонам улицы. Удивленный неожиданно изменившимся направлением отряда Глостера и обескураженной решимостью его арьергарда, ланкастерцы, посовещавшись, повернули коней и поскакали к центру города за подкреплением. Та часть города, которую по совету Дика занял Ричард Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти маленьких уличек с убогими домишками, в которых ютилась беднота. Каждую из этих пяти уличек поручили охранять сильным караулом. Резерв укрепился в центре, вдали от выстрелов, готовый подоспеть на помощь, если понадобится. Эта часть города была так бедна, что ни один ланкастерский лорд не жил тут, даже слуги их ее избегали. Обитатели этих улиц сразу побросали свои дома и, крича во все горло, побежали прочь, перелезая через забор. В центре, где сходились все пять улиц, стояла жалкая харчемня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Эту харчевню герцог Глостер избрал своей главной квартиры. Дику он поручил охрану одной из пяти улиц. «Ступайте», — сказал он, — «заслужите себе рыцарское звание. Заслужите мне славу, Ричард за Ричарда. Если я возвышусь, вы возвыситесь вместе со мной». «Ступайте», — прибавил он, пожимая ему руку. Чуть только Дик ушел, герцог обернулся к маленькому оборванному стрелку. «Иди, Деттон, и поскорей сказал он, — иди за ним. Если ты убедишься в его верности, ты головой отвечаешь за его жизнь. И горе тебе, если ты возвратишься без него. Но если он окажется изменником, или если ты хоть на одно мгновение усомнишься в нем, закали его ударом в спину». Между тем... Дик торопился укрепить свои позиции. Улица, которую он должен был охранять, была очень узка и тесно застроена с двух сторон домами, верхние этажи которых, выступая вперед, нависали над мостовой. Но она выходила на рыночную площадь, и исход битвы, по всей вероятности, должен был решиться здесь. Всю рыночную площадь заполняла толпа беспорядочно мечущихся горожан. Но неприятеля, готового ринуться в атаку, еще не было видно. И Дик решил, что у него есть некоторое время, чтобы приготовиться к обороне. В конце улицы стояли два пустых дома. Двери их после бегства жильцов так и остались распахнутыми. Дик поспешно вытащил оттуда всю мебель и построил из нее баррикаду у входа в улицу. В его распоряжении было сто человек. И большую часть их он разместил в домах. Лежа там под прикрытием, они могли стрелять из окон. Вместе с остальными он засел за баррикады. Между тем в городе продолжалось сильнейшее смятение. Звонили колокола, трубили трубы, мчались конные отряды, кричали командиры, вопили женщины, и все это сливалось в общий нестерпимый шум. Но наконец шум этот начал понемногу стихать, и вскоре воины и стрелки стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из этих воинов были одеты в синее и темно красное А в конном рыцаре, строившем их в ряды, Дик тотчас узнал Сара Дэниела. Потом наступило затишье, и вдруг В четырех концах города одновременно затрубили четыре трубы. Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сразу же ряды войск пришли в движение. Град-стрел перелетел через баррикаду и посыпался на стены обоих укрепленных домов. По общему сигналу атакующие обрушились на все пять улиц. Глостер был окружен со всех сторон. И Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на свои сто человек. Семь залпов стрел один за другим обрушились на баррикаду. В самый разгар стрельбы кто-то тронул Дика за руку. Он увидел пажа, который протягивал ему кожаную куртку, непроницаемую для стрел, так как ее покрывали металлические пластинки. — Это от милорда Глостера, — сказал Паш. Он заметил, сэр Ричард, что у вас нет лад. Дик, польщенный тем, что его назвали сэр Ричард, с помощью пажа облачился в куртку. Только успел он надеть ее, как две стрелы громко ударились о пластинке, не причинив ему вреда, а третья попала в пажа. Смертельно раненный он упал к ногам Дика. Между тем неприятель упорно шел в наступление. Враги были уже так близко, что Дик приказал отвечать на выстрелы. Немедленно из-за баррикады и из окон домов на врага брушился ответный град смертоносных стрел. Но ланкастерцы, как по сигналу, дружно закричали, и их пехота пошла в наступление. Кавалерия держалась позади с опущенными забралами. Начался упорный рукопашный бой не на жизнь, а на смерть. Нападающие, держа меч в одной руке, другой растаскивали баррикаду. Защищавшие баррикаду, в свою очередь свободной от оружия рукой, с отчаянным упорством ее восстанавливали. Некоторое время борьба шла почти в полном молчании. Тела воинов падали друг на друга. Однако разрушать всегда легче, чем защищать. И когда звук трубы подал нападающим знак к отступлению, баррикада была уже почти развалена, стала вдвое ниже и грозила совсем рухнуть. Пехота ланкастерцев расступилась, чтобы дать дорогу всадникам. Всадники, построенные в два ряда, внезапно повернулись, превратив свой фланг в авангард. И длинной, закованной в сталь колонны, стремительной, как змея, они бросились на полуразрушенную баррикаду. Один из первых двух всадников упал вместе с лошадью, его товарищи проскакали по нему. Другой вскочил прямо на вершину укрепления, пронзив неприятельского стрелка копьем. Почти в то же мгновение его самого стащили с седла, а коня его убили. Неистовый, стремительный натиск отбросил защитников. Ланкастерцы, карабкаясь по телам своих павших товарищей, бурей ринулись вперед, прорвали линию защитников, оттеснили их в сторону и с грохотом хлынули в переулок, подобно потоку, прорвавшему плотину. Но битва еще не кончилась. В узком проходе Дик и несколько его воинов, оставшихся в живых, работали своими алибардами, как дровосеки, и вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение испавших бойцов и их лошадей с развороченным брюхом, которые бились в предсмертной агонии. Сбитый с толку этим новым препятствием, арьергард ланкастерской кавалерии дрогнул и отступил. И тут же на них хлынул из окон такой ураган стрел, что их отступление больше походило на бегство. А всадники, ускакавшие вперед, которым удалось пересечь баррикаду и ворваться в переулок, домчались до дверей харчевни с шахматной вывеской, Встретив здесь грозного горбуна и все резервное войско йоркистов, они в замешательстве и беспорядке кинулись назад. Дик и его воины бросились на них. Выскочив из домов, на ланкастерцев со свежими силами напали воины, еще не участвовавшие в рукопашном бою. Жестокий град стрел обрушился на беглецов, а Глостер уже догонял их с тыла, Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого ланкастерца. И только тогда Дик поднял окровавленный, дымящийся меч и закричал «Ура!». Глостер слез с коня и осмотрел место боя. Лицо его было бледнее полотна, но глаза сверкали, словно чудесные драгоценные камни. И голос его, когда он заговорил, Звучал грубо и хрипло, возбужденный битвой и победой. Он взглянул на укрепление, к которому ни друг, ни враг не могли подойти. Так неистово бились там кони в предсмертной агонии, и вид этой страшной бойни вызвал у него кривую усмешку. — Прикончите лошадей, — сказал он, — чтобы не мешались. Ричард Шелтон, — прибавил он, — я доволен вами, преклоните колено. Ланкастерцы снова взялись за луки, и стрелы густым дождем сыпались в улицу. Но герцог, не обращая на них ни малейшего внимания, вытащил свой меч и тут же посвятил Дико в рыцари. А теперь, сэр Ричард, продолжал он, если вы увидите лорда Райзенгэма, немедленно пришлите мне гонца. Пришлите мне гонца даже в том случае если этот гонец — последний ваш воин. Я скорее потеряю свои позиции, чем упущу случай встретиться с ним в бою. Запомните вы все, — прибавил он, возвысив голос. Если граф Райзингем падет не от моей руки, я буду считать эту победу поражением. Милорд-герцог, — сказал один из его приближенных, — «Разве, Ваша милость, еще не устали бесцельно подвергать свою драгоценную жизнь опасности? Стоит ли нам здесь мешкать?» «Кэтсби», — ответил герцог, — «исход битвы решается здесь. Все остальные стычки не имеют значения. Здесь мы должны победить. А что касается опасности, так будь вы безобразный горбун, которого даже дети дразнят на улице, Вы дешевле ценили бы свою жизнь и охотно отдали бы ее за час славы. Впрочем, если хотите, пойдемте и посмотрим другие позиции. Мой тезка, сэр Ричард, будет удерживать эту залитую кровью улицу. На него мы можем положиться. Но заметьте, сэр Ричард, не все еще кончено. Худшее впереди. Не спите. Он подошел прямо к молодому Шелтону, твердо заглянул ему в глаза и, взяв его руку в свои, так сильно сжал ее, что у Дика чуть не брызнула кровь из-под ногтей. Дик орабел под его взглядом. В глазах герцога он прочел безумную отвагу и жестокость, и сердце его от страха за будущее. Этот юный герцог Действительно был храбрец, сражавшийся в первых рядах во время войны. Но и после битв, в дни мира, в кругу преданных людей, он, казалось, все так же будет сеять смерть.